Голова третья. Девушка подошла ещё ближе. Она начала сильно морщиться, а её глаза стали сильно слезиться, и она явно из последних сил старалась не заплакать от этого запаха, от которого даже мне самому до сих пор плохо, хотя брожу с ним чуть ли не час. Она подняла руку к моей сломанной руке на расстоянии ладони. Крепко сжала второй рукой посох, кристалл на конце которого засветился еще сильнее, и начала что-то произносить. «О, богиня исцеления, внемли молитвам своей верной слуги и не спошли часть своей силы ей, дабы она смогла помочь нуждающемуся во имя твое!» Посох тем временем засиял еще ярче, и в это же время около ее ладони появился свет. Крайне похожа на тот, что издает посох. Мгновение и... — А-а-а-а-а! Завопил я и упал на землю от того, что моя выгнутая рука резко вогнулась в нормальное состояние. Чувствуя эту боль, я даже не заметил боль, которая была при ударе головой и спиной о землю. На нее было совершенно плевать. Она будто была песчинкой на фоне целой планеты. Ой, прости. Подскочила ко мне девушка, нагнувшись. Я совсем забыла тебя предупредить, что будет больно. Прости, пожалуйста, я не хотела делать больно, но иначе я бы не смогла тебе помочь. Блядь, тварь ебучая, сексуальная, красивая сисястая тварь. У меня снова пошли из глаз слёзы. Было невероятно больно. И снова ужасно обидно, что я так завяжал, как какая-то девчушка, а не вытерпел боль, как мужчина рядом с ней. Теперь же я ещё и плачу. Сука, сам себя хочу убить. Позор на позоре. Сейчас будет ещё немного больно. Потерпи немножко, пожалуйста. И сказав это, вставила мне в рот какую-то подобранную из пола палку. Нет! Но было уже поздно. Она прочитала точно такое же заклинание, только теперь удерживая руку рядом с моей ногой. И после Боль. Нескончаемое количество боли, которое буквально утапливало собой все сознание. И вроде длилось это всего лишь несколько мгновений, но было даже будто бы больнее, чем когда я ее сломал. «Ну вот и все. Закончили!» Поднявшись с колен, сказала девушка, по-доброму улыбнувшись. «Ты большой молодец, что выдержал. Это очень болезненный процесс. Я-то уж знаю». — Явно лицемерит. Вроде и подбадривает, но на деле наверняка считает меня лохом и бабой. — Живот еще! — простонал я, достав палку изо рта и держась за него. — Что? — не поняла девушка, но через секунду на ее лице появилось понимание ситуации. — А-а-а! У тебя внутренние органы тоже пострадали? Я закивал, держась уже двумя руками за живот. Хуй знает, что именно пострадало, но чему-то у меня внутри точно пришёл пиздец. И если она меня не вылечит, не факт, что я даже смогу дойти до безопасного места. Сейчас, сейчас. И с этими словами наклонилась она ко мне. Руки, пожалуйста, убери, а то исцеление сработает на них. И я послушался, убрал руки в разные стороны и засунул себе палку в рот, уже будучи в ожидании очередной порции боли. Девушка зачитала заклинание, опять этот яркий свет, и боли не было. Вернее, была, но совсем не такая, чтобы я орал, как в прошлые разы. Всё, закончила. Довольно кивнула она и стала сразу же, набрав небольшую дистанцию. Я же нерешительно задвигал телом, пытаясь легонько прощупать то, что ещё болит, но подвигвшись, и так и сяк выяснилось, что вроде бы больше ничего особо и не болело. Есть, конечно, всякие синяки и ушибы, но по сравнению с тем, что она только что вылечила, это полная херня, которую я даже не замечу. А вообще, магия это пипец какая крутая штука. Три раза кастанула одно и то же заклинание, и я здоров. Тоже так хочу. А тем временем, как остатки боли окончательно прошли, я ощупал себя и ничего не почувствовав, встал и посмотрел на девушку. Спасибо большое. Поблагодарил я её искренне. Честно говоря, я даже не знаю, как тебя теперь поблагодарить. Замялся я, правда, испытывая дискомфорт от того, что даже отблагодарить её ничем не могу. Да и в итоге моя мнительность чуть не навредила мне вместо того, чтобы оградить от опасности. Бывают же добрые люди, а я такое говно недоверчивое. Не помоги она мне. Я бы, возможно, и час они прожил с этой хренью, которая была с моими внутренностями. Да не стоит. Это моя обязанность помогать другим, говорила же. Выставила она руки вперёд, улыбаясь. Блин. Пускай у меня всё ещё и кружится голова, и помутнённое сознание, но какая же она всё же милашка. Мало того, что лицом вышла и сексуальная, так ещё даже через робу видны её грудь размера четвёртого. И мало этого, так еще она не выглядит зазнавшейся шкурой, как некоторые девушки из моего мира. Милая, добрая, да еще и с офигенной, полезной магией. Да она же мой идеал. «Выходи за меня». «Э-э-э», — зависла она. «Извини, что?» «Бля, я че, это вслух сказал?» «Ну что я за мудак?» Говорю, э, не подскажешь, где тут деревня или город, ну, или речка? Пиздец. А ещё более тупую хуйню не смог придумать. А, аутист. А, конечно. Но она критично осмотрела меня. Не хотел бы ты со мной пройтись? Что? Мне не послышалось? Эта красотка предложила мне составить ей компанию. Хотя стоп. Точно, точно. Я же всё-таки главный герой. Так и должно быть. Да. Я же уже это проходил. Сначала мне не повезло немного. Может, какой-то скрипт сломался, ну или на баг нарвался, но вот теперь-то всё наладилось и стало нормальным. Встретил сексуальную красотку монашку в огромном лесу, так она ещё и владеет магией исцеления на должном уровне, и мало этого, так она сама хочет, чтобы я был с ней. Учитывая всё это, мой вердикт такой: это рояль. Самый настоящий, который и должен быть у такого главного героя, как я. А если и спервый рояль, то дело времени, когда на меня свалятся остальные. Нужно просто ждать и плыть по течению, и через некоторое время я стану имбой и покорю этот мир, перед этим создав гарем. Идеально. Эм, ты меня расслышал? Наклонив голову и убрав за ушко прядь волос, спросила она. Блять, у меня, кажется, аж чуть не встал от того, как сексуально она это сделала. А? Нет, нет, э, я расслышал. Замотал я руками. Конечно, я не против пройтись вместе. Ты же мне всё-таки жизнь спасла. Ну вот и хорошо. Раз так, мило улыбнулась она. Пошли? Да, конечно. И после моего ответа девушка развернулась на месте и пошла примерно в том направлении, откуда я и пришёл. И я, разумеется, последовал за ней, но сразу же задал вопрос: А куда мы, собственно, направляемся? На данный момент или вообще? Эм, и так, и так. На данный момент к речке, а то она запнулась, явно не зная, как не грубо намекнуть на мой запах и внешний вид. Да я понимаю. Ну да. Вот. Ну а вообще, после речки мы направимся к моей команде. К команде? Ага. Я же не одна странствую. И точно ведь? Она же ведь сама сказала, что клирик, и по всем законам Ранабэ и Икр, клирики должны быть не сильные в драках и сражениях, зато умеют лечить, накладывать всякие бафы, снимать дебафы, ну и прочее. Значит, ей-то уж точно лучше всего быть в команде. А почему сейчас ты одна? Торговец в деревне, из которой я иду, задержался и не смог приехать к назначенному времени, а у него был важный для нашей группы товар. Вот и пришлось одному из нас задержаться. Расстояние тут небольшое, местность безопасная, и с торговцем у меня самые лучшие взаимоотношения из группы. Вот именно я и вызвалась на эту роль, объяснила Анна. О, но это многое объясняет. Распрашивать про товар, который, по-видимому, был у неё в наплечной сумке, не стал, посчитав это неэтичным, что в купес её спасение меня было бы полным свинством. Зато решил узнать другую вещь. Слушай, а это, ну Тут есть система. Система? остановившись и посмотрев на меня через плечо, спросила она. Ну да. Эм, может, я снова не совсем понимаю, что ты имеешь в виду? Ну такая штука, где есть очки, характеристики, ну и прочее. Хм. Девушка задумалась, приподнесла ко мне пустую ладонь, и через секунду на ней появилась карточка, внешне похожая на обычную пластиковую банковскую карту. Это не оно. Я неуверенно протянул руку к переливающейся разноцветными цветами карточке и аккуратно взял её, после чего поднёс к лицу, став разглядывать. И в первые мгновения я видел лишь переливающиеся цвета, в которых было невозможно что-либо разобрать, но прошла секунда, ещё одна и имя Катерина. Класс клирик. Уровень 13. Характеристики. Сила 6. Ловкость 8, выносливость 11, восприятие 6, живучесть 11, интеллект 16. Свободные очки способностей: 0. Способности: Светлячок актив, 1 очко способности. Очень слабое усилие чар пассив, 1 очко способности. Очень слабое улучшение выносливости пассив, 1 очко способности. Очень слабая магия огня актив, 1 очко способности. Очень слабая магия воздуха. Актив. 1 очко способности. Сильное исцеление. Актив. 4 очка способности. Сильное очищение. Актив. 4 очка способности. Навыки. Верховая езда 2. Лёгкая броня 5. Торговля 9. Красноречие 10. Владение посохом 10. Незаметность 3. Маскировка 7. Первая помощь 17, полевая медицина 13, хирургия 8, тихий шаг 7, уборка 9, уход за огородом 9, шитьё 13. Да. Да, да. Это именно то, что я и хотел увидеть. Значит, тут всё же есть система. Ура, хвала богам. И похер, что она в каком-то странном варианте. Кстати, а как ты вызвала эту карточку? Прямо спросил я, уже не в силах терпеть. «Просто подумала и вызвала», — улыбнувшись, ответила она, и в следующий миг карта из моих рук исчезла. «Как сейчас я захотела, чтобы она исчезла». «Достаточно просто захотеть». «Достаточно просто захотеть? А я разве не пытался вызвать систему? Да, она в виде карточки в этом мире, но я же перепробовал сотни способов. Уж что-то точно должно было сработать и вызвать ее». Ну о'кей. Может, надо именно карту захотеть вызвать? Сейчас проверим. И Эм, да не стоит так напрягаться для этого, заметила девушка, когда я уже изнемогал. Ты просто должен захотеть, и она сразу же появится, и всё. Да я что, блядь, не хочу? По мне это не видно нихуя, сорвался я. Девушка аж пискнула и отпрыгнула от меня в сторону от неожиданности. показательно так наставив на меня посох. Бля, ну что я за мудак? Она мне жизнь спасла, а я на неё кричу. Слушай, извиняй. Я просто не понимаю, почему не выходит. Вот и нервничаю немного. Высказался я уже спокойным голосом, как есть печально разводя руками. Девушка успокоилась, увидев меня таким и перестала направлять на меня посох. Ну, а ты был в гильдии? Гильдии? Ну да, гильдия авантюристов. Там свои карточки авантюристы и получают. Что-то внутри меня треснуло. Наверное, терпение. Мне хотелось отвести ей сильную оплеуху за то, что она не сказала этого сразу, и я тут корячился и пыхтел хуй знает сколько времени. Но по итогу А. Вот оно как. Да, да. Вот такой вот я терпела. И вообще Я честен с собой и признаю это. Они скидываю всё на то, что она девочка, и её бить нельзя. А, ну ещё в довесока ко всему, она наверняка легко может это воспринять как угрозу себе, и реально мне в ебать. А я уверен, что она посильнее меня будет пока что. Совсем скоро я как следует прокачаюсь и всё изменю. Соберу горем и, конечно же, добавлю и её туда. Ну хотя это не точно, но в горем я её себе точно хочу. Какой горем? Ну я же главный герой. У меня обязан быть горем, причём такой, чтобы прямо ух! Все красавицы, все податливые и верные и минимум с третьим размером груди. Во. И она как минимум по двум параметрам уже подходит. Нужно лишь понять, насколько она будет податливой и верной, когда узнает, что я главный герой. А ты что, тоже хочешь стать авантюристом? Перебила она мои фантазии. Ну да, типа того, нерешительно ответил я. И это, знаешь ли, опасно. Да и ты уже видел одну из тварей, которая чуть не лишила тебя жизни. Уверен всё ещё в своём решении? Ну, наверное, не слишком уверенно ответил я. Всё же сражаться со столь тварию у меня желания нет. Даже если у меня будет меч или магия, Пироятная тварь оставила во мне какую-то психологическую травму, и я пиздец как надеюсь, что она не будет мне сниться по ночам. А такие твари ведь в порядке нормы для авантюристов, продолжила Катерина. Истинные авантюристы постоянно рискуют своей жизнью, выполняя различные заказы и сражаясь с такими тварями. И снова пафос начал из нее литься, словно это в порядке нормы. В этом мире все так общаются. Если да, то чувствую, меня быстро от этого переклинит. В любом случае, я думаю, я хотел бы попробовать. Возможно же, в случае чего, перестать быть авантюристом. Конечно. И увидев, как я выдохнул, продолжила Такое часто бывает, что бывшие авантюристы становятся торговцами или открывают свои лавки в каких-нибудь городах, выбирая более спокойную жизнь, в которой будет куда проще построить семью. Тем более, что зачастую семьи образуются из пар авантюристов, что до этого были в одной команде. Но это вполне логично, и в Ранобэшках что-то подобное было. Да и новость о том, что можно будет в любой момент выйти из столь опасного дела, радует. Хотя, конечно же, Мне такое не понадобится. Ну, я сильно надеюсь на это. Всё же мне уже хватило подъёбов от мира, чтобы понять, что тут практически всё подряд может пойти по пизде. Хотя я надеюсь, что хоть тут это всё обойдёт меня стороной. Всё-таки быть торговцем невероятно скучно в отличие от работы авантюристом. Ладно, похер. Всё равно чувствую, что от меня лично тут мало что зависит. А как, кстати, получить эту карточку? И что с ней произойдёт, если ты перестанешь быть авантюристом? Карточку получаешь в любой гильдии авантюристов. Просто приходишь и говоришь, что хочешь стать авантюристом, делаешь начальный взнос, и после тебя просят приложить руку к магическому шару. Прикладываешь руку, шар тебя сканирует и после создаёт карточку, которая появляется и исчезает по твоему желанию. А ещё её потерять и украсть никак нельзя, если тебе это интересно. А насчёт того, что будет с карточкой, если перестать быть авантюристом, то ничего, с ней ничего не будет. Её никто у тебя не заберёт, и она никуда не исчезнет. Если ты её получил, то она так и останется с тобой до конца твоей жизни. Вот как. Ясно. Спасибо. Поблагодарил я её, и она мило в ответ кивнула, держа на лице добрую улыбку. Значит, нужно ещё начальный взнос где-то взять. Впрочем, он не должен быть большим. Уж как-нибудь раздобуду деньги, к примеру, продам свой еблофон, экран которого, кстати говоря, оказывается треснул, что неудивительно, учитывая то, через что он прошёл, будучи в кармане спортивки. Впрочем, даже так он ещё включается и работает. Это я проверил ещё до встречи с Катариной, когда проводил обыск на предмет того, что может мне помочь. В любом случае, он работает и светится, а в рамках этого средневековья это сродни магии. Так что объебу кого-нибудь, продав этот хлам и заработав таким образом денег. Ну ладно, пока что оставлю это на потом. Для начала надо бы до города добраться хотя бы. Это всё, что ты хотел узнать? Ну, я призадумался. Кажется, да. В принципе. Тогда пойдём, кивнула она головой в сторону. Да, конечно, пошли. И мы пошли. Шли мы долго по этому лесу. И если изначально я думал, что мы идём туда, откуда я пришёл, то пройдя чуть дальше, я осознал, что это не так. В один момент мы свернули вбок и вышли к какой-то наезженной дороге, по которой явно часто ездят телеги. И уже по ней пошли в какую-то сторону. только отошли от неё на десяток метров, чтобы в случае чего какие-нибудь бандиты нас не заметили. Во время нашего совместного путешествия мы довольно долго беседовали, и я узнал много полезной информации как о местной системе, так и о мере устройства в общем. К примеру, о системе. Уровень повышается тогда, когда четыре твои характеристики повышаются. Характеристики же повышаются путём, когда ты задействуешь их В плане, чтобы прокачать силу, тебе нужно поднимать тяжелые вещи. Классика, в общем. Узнав это, у меня возник логичный вопрос, который возник бы у любого игрока в ММО-РПГ. Получается, убийства не влияют на прокачку? Просто обычно в играх как все устроено. Ты убил кого-то, получил опыт, повысил уровень. Все просто и по классике. Но эта система противоречит той, что я ранее услышал. Но на деле тут вот как. Чем больше ты задействуешь характеристики при убийстве кого-то, тем быстрее они растут. Иначе говоря, тут тоже есть тот же опыт. Просто он повышает характеристики, а не сам уровень, который обычно и повышает характеристики. На что это влияет? Но тот, кто изначально пользуется мечом, не сможет резко стать магом, просто вкинув в магию свободные очки. которых, кстати, тут и нет вовсе. За место них есть свободные очки способностей. Что это? Это очки, которые даются за каждый поднятый уровень. За них на карточке можно выбирать и покупать навыки, которым тебя до этого должен был кто-то научить. По сути, достаточно того, чтобы кто-то просто применил при тебе это заклинание, мысленно желая при этом тебя обучить. Если всё сделать так, то в карточке у ученика должен появиться этот навык и цена в виде какого-то количества свободных очков способностей, за которые и можно будет его изучить. Если же согласиться и потратить эти очки, то далее, как говорит Катерина, данные о использовании и самом заклинании сами по себе появятся в твоей голове, и ты будешь им пользоваться так, как будто всю жизнь это умел. То есть, в этом мире опять же Немного отличная система от других ММО-РПГ, где тебе могут дать навык за так, потому что ты что-то там выполнил или достиг какого-то уровня в чем-то. Что же до навыков? То они чем полезнее, тем дороже стоят. К примеру, сильное исцеление, которое и было применено на меня, это навык за 5 очков способностей. А ещё один навык, который называется Светлячок, это навык за одно очко способностей. Но и всё, что он делает это по сути лишь создание небольшого клубочка света размером с небольшой кулак, который слушается создателя. Это что касается местной системы. И, кстати говоря, когда она мне всё это объясняла, у меня возник один вопрос. А что ты колдовала, когда собиралась на меня напасть? Сильное очищение. Даже не поворачиваясь ко мне, ответила Анна. Эм, а почему? В плане, у тебя же есть, пускай и слабая, но магия огня и воздуха. Я приняла тебя за нежить, либо зомби, либо ещё что-то, пожала она плечами. Но суть в том, что они крайне уязвимы к светлой магии. Что же до магии огня и воздуха, то пускай, я их и изучила, но слишком плохо владею. Не говоря о том, что они сами по себе слабые, и не факт, что их хватило бы даже на то, чтобы одолеть тебя. О, вот как? Интересно. Надо будет запомнить. А если бы это не сработало, и ты меня не послушала и не поверила, что я не тварь какая-то. Ну, я думаю, тогда бы я просто тебя забила до смерти посохом. Я аж сглотнул слюну, услышав такой ответ. который вполне имел место быть в реальности. А девушка же вполне спокойно продолжала путь, словно и не сказала только что, что могла по ошибке забить насмерть обычного ни в чём не повинного человека. И когда я уже смирился с тем, что она сказала, я продолжил разговор и на этот раз вывел его на другую интересующую меня тему, на тему мироустройства, а если конкретнее, то на цены и на цену вступления в гильдию. С ценами тут всё примерно как и в большинстве игр. Есть медь, серебро, золото и платина. 10 медных это одна серебряная, 10 серебряных это одна золотая, а уже 10 золотых это одна платиновая. Первоначальный взнос в гильдию равен пяти серебряным. На пять серебряных же в свою очередь можно 3-4 ночи прожить в средненьком трактире, и цена это вместе с едой. То есть За ту же начальную сумму взноса можно спокойно жить 3-4 дня, что так-то вполне неплохо. И это, в принципе, всё самое важное. Дальше мы уже шли и общались на не слишком полезные для меня темы, пока мы не дошли до места нашего назначения. Реки